Франсуа, можно к вам? Генрих? Неожиданно. Что привело вас к мне? Я хочу сделать вам признание, Франсуа. Настолько откровенное неосторожное, что потом вы можете погубить меня одним словом. А признание? Что такое? Один из гугенотов, Де Муи. Вы его знаете? «Да, да, кажется. Что же он?» «Явился ко мне сделал мне предложение занять Наварский престол. Представляете?» «Мол, он принадлежит мне по наследству. И... и... что же вы?» «Решительно отказался. Но... что?» «Но ты, по-моему, обратился к кому-то другому». «Кому же? Вы знаете?» «Нет, хотя бы мог узнать, конечно. Но это не важно. Важно другое. Гукиноты не единодушны. Какая-то часть из них не утратила надежды уговорить меня. Подумайте, Франсуа, я простой деревенский дворянин, бедный, робкий, у меня нет честолюбия. Деятельность заговорщика вовсе не по мне. А заговор ширится, положение становится напряженным. У меня два решения». Первое. Сказать королю Карлу о том, что происходит. Вы с ума сошли! Вы, вы, вы, вы же устроите вторую варфоломейскую ночь всем куденотам. Разве вы не знаете, что наша матушка спит и видит, как бы дорезать всех, кто еще уцелел? Правда? Я думал, слово короля... Вы занесете нож над вашими собратьями, Генрих. Тогда... Будь я на вашем месте, Франсуа, ну, что бы вы сделали? Я бы стал во главе движения. Гугеноты любят вас, а, а ваши сторонники, будут ли они за меня? Черт побери, да если бы вы... Я берусь уговорить их. Послушайте, брат мой, берите-ка это дело в свои руки и царствуйте в наваре. А мы с Марго будем приезжать к вам поохотиться в горах, а соглашайтесь. А сегодня получено известие из Польши. Римский папа утвердил избрание моего брата, герцога Анжуйского. Понимаю. Предположим, он становится польским королем. Предположим, отчего сохрани бог, ваш брат, король Карл. Так ведь от Наварры до Парижа 200, Илья, а да. от Варшавы 400. А -а -а. Решайтесь, Франсуа, решайтесь. Значит, бежать? Бежать. чтобы получить корону Наварры. И когда же? Я скажу де муи, он предупредит вас. Что? Что там такое? Завтра назначена соколиная охота. Конюхи выезжают лошадей. Ага. Я должен идти, Франсуа. Король велел выбрать ему лошадь. Это вы, матушка? Тихо, -то он на место, на место. Хорошая собака, хорошая. Ну, в чем дело, матушка? Карл, папа Римский подписал указ об избрании. Прекрасно, прекрасно. Поляки сделали отличный выбор. Народ вояка, народ солдат. Брат Анжу как раз по ним. Ах! Но... Вы довольны. Вы одобряете. Еще бы. А кого же полякам дать? Алансона? Труса? Да он удерет от свиста первой пули. Брат Анжулы это воин. Да здравствует король. Это великолепно для славы и чести рода Валуа. Скажите проще. Вы хотите удалить своего брата. Вы не любите герцога Анжульского. Неужели вы догадались? Ну, наконец-то. Любить брата А за что? А он меня любит. А вы меня любите, матушка? Вы же все ждете одного, моей смерти. Меня любит только моя кормилица. Вот эта собака он. и мой зять Анри. Вот он меня любит. Второй год он рядом со мной, и я, я не видел от него ничего, кроме хорошего. Я верю ему. Я привязан к нему. Он один не предаст меня. Вы неразумный монарх. Отсылаете второго брата Поддержку трона Если с вами случится несчастье Вы сами говорите Алансон молод и труслив Разве вы не понимаете, что следом за ним Идет этот проклятый Генри Да, да И прекрасно, прекрасно А если я буду умирать Я провозглашу его Королем Франции И Наварры Тем более я обязан вознаградить его за утрату Ну как же, а ведь у него отравили мать, и говорят, это сделал кто-то из моей семьи, а? матушка. Кенавикноварский король Франции? О, святая мать! Никогда я сумею защитить своего сына, свое дитя. Своего сына? А я-то чей же сын? что ли? Карл. Еще одно слово, дорогая матушка, и мой братец Анжу завтра же вылетит из Франции вверх тормашками, или я сам удавлю его своими руками. А кто он? А кто он ко мне? Ко мне кто он? Хорошая собачка, хорошая. Где Актоон? Где? Нет, ты не тронешь брата, Карл, моего любимого сына. Это я убью того, кто встал на моей дороге. Проклятый биарниц. Два года, два года я не могу спокойно спать, есть, пить, жить. Вон он во дворе. Веселый, здоровый, удачливый. О, силы ада! Если Бог не хочет помочь мне, помогите мне вы. Осталось одно средство. Рене. И на этот раз ты от меня не уйдешь. Дьявол. Дьявол. Ну-ну-ну-ну. <свят> <свят> вот эту лошадь, пожалуй, завтра надо егда для короля. Эй, кто-нибудь, возьмите коня. Позвольте ваше величество, я отведу его в конюшню. Ты мой? Тебя и не узнать. Герцик поверил, согласен бежать. Ждет тебя, чтобы ты называл день и час Завтра, во время соколиной охоты Все готово, сир Охота будет в лесу вдоль сены Гугеноты спрячутся в павильоне Франциска I Там я буду ждать вас с отрядом Лямоли Коконас встретят вас на поляне с двумя свежими лошадьми Все, сир, все, мы готовы